Глава шестая с длинным подзаголовком, в которой мы снова спорим, кто во всем окружающем виноват, выясняем преимущество свободы и ставим Кубатая на наше место. «Мы все-таки не взорвались. И корабли ДЗР нас не поймали. Венерианский корабль приземлился или привенерился, не знаю уж, как сказать. И гипносом тут же отключили. Вставайте, Привет. детеныши!» – приветствовал нас Финкс. Стас зевнул и, стаскивая из себя жесткую пижаму, сказал «Привет, Мегла!» Нормально долетели? Нормально. Только я не Мегла, я Шидла. Мегла ушел домой. Потом подойдет. Мы сядем в антиграф и полетим к ангару с хроноскафами. Я тоже переоделся, попытался причесаться с помощью растопыренных пальцев. Потом заметил. Вас очень трудно различать. Очень же вы похожие. Шидла недовольно заворчал и буркнул. На наш взгляд вы тоже одинаковые. Если бы не разный цвет волосяного покрова, «А у вас и того нет», — огрызнулся Стас. «Мы каждого встречного сфинца будем понимать за тебя и звать Шидлой». «Не стоит», — строго сказал Шидла. «Для неподготовленного сфинца увидеть землянина и без того тяжкое испытание. А уж если вы с ним заговорите...» «Тогда придумайте что-нибудь для отличия», — предложил Стас. «Гриву перекрась». «Невозможно. Краска не пристает». «Тогда...» — Стас подошел к Сфинсу и бесстрашно взялся за его гриву. «Давай заплетем тебе косички». «А что это?» — хмуро поинтересовался Шидло. Украшение, сообщил Стас и принялся заплетать грифу сфинса. Я роту от удивления. Никогда бы не подозревал в братье таких талантов. Когда грифа Шидло украсилась двумя длинными косами, тот подошел к выключенному компьютеру и стал разглядывать себя в мутном стекле дисплея. «Не знаю», — неуверенно сообщил он. «Кажется, такое иногда носят человеческие самки». А, а в наше время такое носили еще отважные африканские войны и самые красивые кошки, заявил Стас. Да. Промурлыкал сфинкс и больше не сомневался. Мы со Стасом просто изнавали от нетерпения. Поддумать только мы на Венере, и, как назло, даже иллюминаторов нет. А как мы наружу выйдем? спросил Стас. Там дышать можно? Нам, Сфинсом, можно. «Не прекращая мурлыкать», — ответил Шидло. «Там семь процентов кислорода, 2 атмосферы и сто градусов по Цельсию». «Мы приуныли», — я спросил. «А нам как же?» «Скафандры наденете. У нас сохранились старые человеческие скафандры. Их сейчас принесут». «А можно пока посмотреть наружу?» Сфинкс почесал гриву лапой и милостиво разрешил. «Ладно, сейчас открою смотровые окна». Он включил компьютер и принялся нажимать кнопки. Часть стены тут же растаяла, как в нашем хроноскафе, и мы увидели Венеру. Больше всего Венера походила на карьер по добыче щебня в ночь большой песчаной бури. Мы однажды были с папой на таком, где нашли какие-то старые черепки и принялись их раскапывать. А если вы не были, то объясню в трех словах. Темно, камни и пылюга. Никаких звезд, конечно. Солнце тоже. Видимо, тучи так до конца и не разогнали. Мы смотрели на это безобразие минуты две. Увидели сфинца, который пробежал в отдалении, подпрыгивая, как наскепидаренная кошка. На спине у сфинца был рюкзак. «Красиво?» спросил Шидла. Очень, отозвался Стас Поздравляю, Костя С чем? С потомками, которые это сделали Эх, как жалко, что я буду холостяком Тут я не выдержал Съездил Стасу по затылку, получил по животу Замахнулся снова Сфинкс схватил нас передними лапами И припонял в воздух Держа так далеко друг от друга, что я даже пнуть Стаса не мог Ну, как следует пнуть не мог Дети, дети Ласково сказал Сфинкс «Не ссорьтесь, мы вас обоих чтим, ведь неизвестно же, чей потомок нас придумал!» Мы сопели, трепыхаясь. «Лучше скажите!» — заискивающей ноткой спросил Сфинкс. «А так мне идет!» Мы глянули на него и обомлели. Пока выглазели в окно, он заплел в косички всю свою гриву. «Ужас, честное слово!» «Красиво!» — прошептал Стас. Сфинкс, удовлетворенный, поставил нас на пол, погрозил лапой и принялся любоваться на свое отражение в отключенном дисплее. «Давай не ссориться», — сказал мне Стас. «Нас, нормальных, здесь так мало, что мы должны помогать друг другу». «Ага», — обрадовался я. «А что у тебя про правнуки такие оказались, так это игрогенов», — как ни в чем не бывало продолжал Стас и повернулся к Шидле. «Слушай, а это так и было людьми задумано, ну, 7% кислорода и прочее». «Нееет», — отозвался Сфинкс. В своем неизмеримом коварстве люди требовали от нас полностью устудить Венеру, снизить давление и поднять кислород в атмосфере. Но мы остановились на половине процесса. «Почему? Вам так больше нравится?» «Нет», — вздохнул Шидло. «Что тут может нравиться? Нам больше нравится, как на Земле. Но мы выносливы и мы терпим». «А зачем?» «Как зачем?» «Чтобы человеческие шпионы не проникали». и чтобы люди не зарились на наши свободные территории. А они зайца? Ну... Сфинкс замялся. Когда им места хватать не будет, позарятся. Они, правда, Марс сейчас осваивают, но медленно, потому что с помощью автоматов. А когда-то хотели для Марса сделать колонизаторов из собак. Ясно, протянул Стас. Да, понятно, что они больше не рискуют. А вы, значит, людей напрочь выгнали. Посол только остался. «Понимаешь, детеныш, люди хотели от нас слишком многого, чтобы мы остудили Венеру, разрешили им прилетать сюда на отдых, добывали полезные ископаемые и торговали с ними. В общем, типичная имперская политика». «Ага, uh -huh. неуверенно подтвердил Стас». «Но свободолюбивые кошачьи гены подвигли нас на восстание», — гордо заявил Шедла. «На мирное, но победоносное. Мы выдворили землян, основали свою цивилизацию и достигаем вершин прогресса». Я глянул в окно, где среди каменных обломков временами носились, как ошпаренные сфинксы. Наверное, им лапы жгло, вот они и бегали так быстро. И спросил, «А чем вы питаетесь?» Нам много не надо». «А все-таки...» С комри, вискасом и сосисками из Тараколли, пробурчал Шидло. С земли, что ли, возите? Не мы возим. Люди нам возят, обиделся Шидла. В обмен на жалкие крохи наших несметных родных богатств. А мы перевозкой не мораемся. У нас и кораблей грузовых нет. Они грузовые есть? Нехидно спросил Стас. Да, вот он. Шидло хлопнул передней лапой по полу и сел на задние, пхтя от возмущения. Потом начал яростно вылизываться. Мы деликатно отвернулись и стали смотреть в окно. Костя, гляди! завопил Стас. Мы увидели, как в небе над нами медленно проплывают что-то огромное и светящееся. Это ваши знаменитые летающие дома? С восторгом спросила Шидлу. Тот скосил глаз и презрительно покачал головой. Нет, это просто земной экскурсионный корабль. Ему запрещено спускаться ниже ста метров, а то мы его собьем. Наши дома куда красивее. А для чего вы их летающими делаете? Назло людям? Потому что у них антигравитация запрещена, да? Попытался блеснуть интуицией, Стас. Интересная мысль. Шидло аж замер с высунутым языком. Нет, милый детеныш, просто на поверхности Венеры строить бесполезно. Венера трясением все разрушит. Словно в подтверждение его слов, корабль слегка тряхнуло. Стас, который под воздействием маминых рассказов, панически бояться землетрясений, вцепился мне в руку и сказал «Не бойся, я с тобой». «Ладно, не боюсь», — согласился я. И тут в стене открылась дверь, и вошли два сфинкса, держащие в лапах тугие тюки. Оба сфинкса были припорошены каменной крошкой, оставляли на полу пыльные отпечатки, и из гривы у них шел пар. Идущий первый сфинкс слегка хромал. Ему, наверное, где-то лапа придавила. Но, увидев заплетенную гриву Шидла, он забыл о собственном увечии, взверошил шерсть дыбом и завопил. «Что с тобой, брат Шидла? Человеческие детеныши пытали тебя?» «Нет, они смирные, не теряя достоинства, ответил Шидла. Это древнее кошачье украшение, брат Шурла». «Да?» – с подозрением спросил третий сфинкс. «Что-то я о таком не слышал». Даже твои знания ограничены, брат Мегло, назидательно сказал Чидло. Принесли скафандры? Принесли, отозвался Шурла и принялся разворачивать тюк. Между делом он покосился на нас со Стасом и спросил: У вас все в порядке со здоровьем? Я врач, помогу, чем могу. Меня такое обещание не воодушевило, и я промолчал. А Стас начал с унынием ощупывать свой живот. Тараканина переел, наверное. Животик болит, поинтересовался я. Стас зло покосился на меня и сказал, «Ну, чуть-чуть. Надо же испытать, какие они врачи». «Давай. Только вспомни, как испытывал Валеру», — напомнил я. Стас замер. Историю со студентом-стоматологом Валера из нашего подъезда Стас забудет не скоро. Надо же было ему поспорить с первокурсником, что тот не сумеет удалить шатающийся молочный зуб. И нашел на что спорить. Банка пива против двух пачек стиморала. Все равно ведь неделю жевать не мог. Пришлось мне со стиморалом расправляться». «Помощь нужна?» — повторил Шурла. «Нет», — угримый буркнул Стас. «Кошек своих лечи». «Кошкам меня еще не допускают», — со вздохом признался Шурла. Тут он, наконец, освободил скафандры, и мы со Стасом восхищенно ахнули. Скафандры были блестящие, со множеством непонятных предуборчиков снаружи, с огромным прозрачным шлемом, с рифленой коробкой на спине. Там, как сообщил Мегло, были не только баллоны с воздухом, но и системы охлаждения». Минут пять мы восторгались, а потом через разрез на боку стали забираться внутрь и тут же поняли, что радовались зря. Скафандры были нам, ну примерно как кирзовые солдатские сапоги первокласснику. Мы болтались внутри, пытаясь дотянуться головой до шлема, но дотягивались только до груди. Там тоже было окошечко, наверное, чтобы космонавт мог посмотреть на свой живот, однако нас это не утешило. Все остальные датчики, переключатели, трубочки, из которых можно было попить воды, все это оставалось в шлеме, высоко над головой. Синсы, глядя на наши попытки передвигаться в скафандрах, приуныли. Потом мегло предложил. — Детеныши, вам вовсе не нужно самим ходить. Мы вас закроем в скафандрах, звалим на спины, отнесем в хатеры и поедем. Можете, если хотите, забраться в один скафандр, веселее будет. — Ну уж нет! — возмутился Стас. — Фашисты! «Мы что вам, котята беспомощные?» Фашисты на свинцев впечатление произвели, но вот сравнение с котятами подействовало. Посовещавшись с Шурлой, Мегло заявил. «Придумывайте выход сами, если считаете себя взрослыми». Мы со Стасом послушно задумались. Через минуту Стас спросил меня. «Но «Чего?» «Придумал?» «Я молчал». «Костя, а я придумал. Поставь Кубатая на свое место. Что бы он сделал?» «Ножом махал», — буркнул я. «Тогда я поставлю его на свое место», – заявил обидевшийся Стас и погрузился в размышления. Через пять минут, когда сфинцы начали проявлять признаки нетерпения, Стас заорал. «Придумал! Мегло, у вас веревки есть?» «Есть, кажется». «Тащи!» Растерянный Мегло удалился за веревками. Через пару минут он вернулся с целым ворохом веревок двух сортов – гладеньких нейлоновых и каких-то размочаленных колючих грязно-серых. Стас немедленно сгреб себе нейлоновые и стал перетягивать ими скафандр. Выглядело это забавно, но должно было сработать. Я взял разлохмаченные колючие веревки и принялся обвязывать ими свой. Наблюдавший за нами мегло неуверенно мяукнул и спросил. «Совет, «Совет надо? надо?» «Обойдемся», — гордо отрезал Стас. Когда наш тут по увязке скафандров был закончен, мы вновь забрали с них. Красота! Голова отлично доставала до шлема, а пальцы на руках до перчаток. И ходить мы могли сами, пусть даже и неуклюже. «Совета точно не надо?» — вновь спросил Мегла Стаса. Тот сделал вид, что не услышал, и мы вслед за сфинксами вышли в шлюз космического корабля. Снаружи, наверное, было жарко. В скафандрах мы этого не чувствовали, зато заметили, как трудно идти, словно сквозь воду. Это от того, что воздух был очень плотным. Антиграф, на котором прилетели Шурла и Мегло, стоял совсем рядом с космическим кораблем. Мы добрели до него, слегка покачиваясь от резких порывов ветра. Но... «Нормально!» промяукал Шурла, приблизив ко мне голову. Я кивнул и посмотрел на Стаса. У него дела были похуже. Красивые нейлоновые веревки, которыми он связал свой скафандр, расплылись, превратившись в какие-то белесые и скользкие сопли. Стас подергался, пытаясь сохранить равновесие, и упал. «Стас!» — испуганно заорал я. «Чего?» — обиженно откликался он, пытаясь подняться в своем раздухшемся скафандре. «Глупый детеныш!» Печально сказал Мегло. Сразу видно, что он младший. И совета ему не нужно. Мы же говорили, снаружи высокое давление и температура. Ты правильно сделал, старший, что взял себе асбестовые веревки. Схлипывающий от обиды Стаса погрузили на антиграф. Я сел рядом и попробовал его утешить, но ничего не выходило. Антиграф оказался не герметичным. Просто большая платформа с двумя креслами для нас и всякими приборами, заставляющими ее парить в воздухе. Сфинксы улюблись рядом. Шидло взялся за управление, и мы тронулись. Стас, обреченный на неподвижность, лежал тихо, лишь время от времени спрашивал меня, что происходит вокруг. «Да ничего интересного, одни камни», успокаивал я его, с разинутым ртом наблюдая за знаменитыми летающими домами сфинксов. Дома были похожи на большие кастрюли, увешанные разноцветными огоньками, но все равно это выглядело занятно. «Я пить хочу», — дел, Стас. «Тут апельсин высок, в трубочке». «А ты откуда знаешь?» Полюбопытствовал я, глотая прохладный сок. «Он мне на голову каплюет!» Снова заявил Стас. «Надо было быть умнее!» Оборвал его. Лишь ты самый умный!» «Кубатай на моем месте!» Передразнила Стаса. «Кубатай бы никогда так не поступил!» «И плакать бы не стал!» Стас примолк. Из монтированного шлем передатчика Слышал лишь мягкое цоканье капель. Потом цоканье стало звонче. «Что, голову повернул?» Спросил я. «А ты откуда знаешь?» Телепатия, сурово объяснил я Стас помолчал, потом скорбно прошептал Когда же он кончится сок этот? Не покосился на маленькое табло Внутри своего шлема ответил В термосе почти 2 литра Сидящий рядом со мной Шурло беззвучно рассмеялся Похоже хитрые свинцы как-то прослушивали наш разговор Потом, видно сжалившись, Шурла сказал Через пару часов сделаем остановку у храма матери кошки Там найдутся асбестовые веревки Починим скафандр младшего детеныша